189. Пиши о вещах необыкновенных. Обычно все, где же необычное, необычное скрыто в обычном. И обычное есть форма выражения необычного. Обычно все для обычного сознания, нехотящего мыслить. Но для мыслителя нет ничего обычного прорастание или семени, или луч солнца, или звук человеческого голоса, или пульсации сердца, все чудесно, все полно тайны, все связано с явлениями огненными. Живем в мире чудеснейших явлений, где чудо на каждом шагу. Надо лишь снять со всего серые покрывало обычности, набрасываемое закостенением мышления. Сбросив мертвящий покров, можно наблюдать и изучать без конца. Везде жизнь, бьющая ключом, уходящая в глубины прошлого и устремленная в будущее, и открытая сознанию лишь одной или несколькими из своих бесчисленных граней. Изучение любой из них тотчас же открывает другую, за ней третью, пока ощущение беспредельности во всяком явлении не коснется познающего ума. В океане беспредельности движется земля к далекой огненной цели в смене дней и ночей. Сколько их было и сколько их будет, но неповторимы ни один день, ни одна ночь. Неповторяемость вещей и явлений, бесконечность разнообразия в тождести, разве это одно уже не чудо? Мириады форм вокруг, и ни одна не повторена. Вечное движение всего во всем, никогда не прекращающееся, пульсирующее, затухая и разгораясь, как пульс сердца, повторенной в бытии каждой вещи, и спираль, как рамки выражения жизни каждой формы, разве это не чудо? Великое тождество великом неповторяемом разнообразии, Среди океана вечно меняющихся явлений недвижно лишь рамки закона, по которому и подчиняясь которому совершается это движение. Мы, познающие, изучающие эти законы, сознание свое устремляем к вечному основанию жизни. И вечно меняющееся становится для нас выражением и аспектом неизменного не усматриваем в приходящем и вечное в смертном. Можно писать об одном и том же сотни страниц, ибо нет тех страниц, на которых можно было бы исчерпать глубину любого явления всеми своими гранями, касающегося беспредельности. Лишено смысла явление, взятое отдельно и выхвачено из мира, с которым оно органически связано. Но кто же увидит эти нити связующие? Кто уловит цепь бесконечных причин и следствий, стоящих за? Для нас каждое явление есть лишь нечто безудержно устремленное в будущее, мгновенный облик устремленного тела, которое мы усмотрели в кратком миге настоящего. По дню сегодняшнему определяем день завтрашний, по-настоящему будущее. Только наше настоящее есть настоящая действительности, но не очевидности. Зовем к пониманию действительности. Учим смотреть и видеть. Учим жизнь понимать. К истокам идем.